Глава 49. Нападение. Шонори Асаш. Похоже, брать в жёны эту женщину ради политических целей становится уже почти традицией. И если в первый раз я не горел желанием сочетаться браком с незнакомой мне лаэртийкой, то сейчас готов был расцеловать противного принца Гэриона за то, что он подтолкнул к такому решению хитрого скользкого эльфа, который, по иронии судьбы, скоро станет моим дорогим и особо любимым тестем. Впрочем, ладыкой Старьелом я не уставал восхищаться. Это же надо, так вывернуть всё, что Лаэрта оказалась буквально припёрта к стенке. Честно говоря, ни я, ни Драссар на подобную радость не рассчитывали. Когда мы получили очередные смехотворные обвинения от Валерона Пятого, то начали готовиться к продолжению военных действий. А теперь Лаэрта вряд ли решится нас атаковать, зная, что поддержка Великого Леса будет не на их стороне. «Я должен тебе сказать, братишка, что ты на редкость везучий мерзавец», — тихо сказал драссар, отклонившись назад, чтобы мне лучше было слышно. «Завидуй молча. Уверен, наш общий почти что тесть ещё долго будет испытывать твоё терпение и наголивать вам с и аппетит. Пароль от мучений тебе обеспечены, это точно». Усмехнулся я. В ответ Сар только тихонько простонал и крепко сжал кулаки. пытаясь смириться с этим прискорбным фактом, как и с тем, что уговорить или перехитрить этого невозможного упрямого и изворотливого эльфа не получится. «Со своей Райной я решу вопрос быстрее», — хмыкнул с другой стороны Жайран. «Только попробуй мне спровоцировать скандал с эльфами, за это я лично тебе крылья оборву», — прорычал своему вассалу драссар, но чёрный не слишком-то впечатлился угрозами своего повелителя. Жейран буквально поедал глазами хрупкую фигурку сестры Ланы, продумывая какой-нибудь варварский план по оперативному соблазнению непокорной девицы. Эти разговоры меня хоть как-то отвлекали от того, какой невероятно красивой и соблазнительной была Светлана в этом гарховом полупрозрачном эльфийском наряде. Её ответные страстные взгляды мне спокойствия тоже не добавляли, а до восхода Луны оставалось ещё два ужасно долгих часа. «Скорее бы уже закончились все эти официальные расшаркивания и обмены любезностями. Тогда у меня будет возможность хотя бы в танце прижать к Сибирайну». Наконец-то с разговорами было покончено, и лорд Старио со своей супругой начали бал. Я уже шёл к Лане, когда её буквально перед моим носом перехватил принц горён! Как же не вовремя нарисовалось его высочество!» «Как же мне не нравилось, что этот маг касается моей Райны, но ничего поделать я не мог». Едва дотерпел первый танец, как мою красавицу пригласил будущий тесть, чтобы ему долго икалось. Теперь я подошёл ближе. Буквально заступил на площадку, оставленную для танцующих пар, чтобы никакой ехидный эльфийский брат или «упаси магия соперник» не попытался опередить меня. Именно потому, что я зорко следил за кружащимися по залу владыкой и Светланой, я заметил нечто странное. Это было похоже на неясную тень, двигавшуюся в сторону моей жены. вот глаз, такие я часто видел, но не на балах, а на поле сражений с лаертийцами. Поэтому, не задумываясь ни секунды, я изо всех сил рванул в сторону противника, выпуская острые когти. Я полоснул ими по тени тогда, когда та почти приблизилась к Светлане на расстоянии метра. Короткий вскрик, полетевший в сторону капли крови, звон упавшего на полированный мрамор пола клинка, взведённый эльфийскими стражниками арбалеты, и властный приказ владыки — не стрелять. Всё это произошло практически одномоментно. «Убери морок, или я сломаю тебе шею!» — пригрозил я, не сильно сдавив пальцами чьё-то горло. «Отпусти!» — прохрипела моя пленница, представая перед взорами всех собравшихся. «Ты?» — удивлённо произнёс я, отталкивая в сторону Ланарью Деида. Та прижимала к разорванной мною щеке окровавленную ладонь и смотрела с такой ненавистью, как будто именно я причина всех её бед. Мне даже стало как-то не по себе. Я бил наугад, полагая, что нападавший — это мужчина. Целил в горло, но несостоявшийся убийца был ниже ростом, поэтому я располосовал ей лицо. «Леди Деида», — изобразил удивление принц Герион. «Что вы здесь делаете? Вы что, собирались напасть на владыку Старила? Побледнел сильнее обычного лаэртийский наследник. «Нет, я хотел убить эту самозванку, это отродье», — прошипела магичка. «Поосторожнее со словами, леди. Я никому не позволю порочить имя Светланы». Рыкнул я, перебивая свою несостоявшуюся невесту. Всё-таки высшие силы были милостивы ко мне, когда уберегли от этой злобной фурии, а взамен подарили мою нежную красавицу. «Мне уже нечего терять. Это всё из-за неё. Она убила Дэниона и сломала мою жизнь!» Истерично кричала девица. «Я ничего не ломала. Ты же сама видела, что... Это наш братец задумал убить меня. Так зачем тебе было нападать?» «Тебе-то я что сделала?» — возмущённо спрашивала Лана, выглядывая из-за моего плеча. «Ты заняла моё место. Это всё должно было принадлежать мне, а ты всё отняла. Ненавижу!» — выпалила Лаэртика. Окровавленная, с выпученными глазами и оскаленным лицом, она была похожа на душевно больную. «Ты ненормальная. Ничего и никого я у тебя не отнимала!» «Ты сама вышла замуж за другого, чтобы не оказаться жертвенной овцой, а меня в спокойно отправили на убой. Или хочешь сказать, что не знала о тех нападениях, которые организовал покойный братец? Теперь Шон мой, и я его люблю. А ты только и можешь что ненавидеть». С чувством выпалила Светлана. «Она правда это сказала? Лана меня любит? От счастья хотелось летать». Лаэртийка разразилась новым потоком брани и пустых обвинений, но её уже никто не слушал. «Уведите ляди Дейда, позовите ей лекаря, а потом заключите под стражу. Её судьбу мы решим после торжеств». Отдал приказ владыка Старио, а я повернулся к Лане и, не обращая больше ни на кого внимания, страстно поцеловал свою любимую.